Глава первая Звонок прорубил тишину, как топор трухлявый пень. Эвелин как раз дописывала статью об открытии музея в районе Запад-Энд, когда писклявый перезвон отвлёк её от работы. Палец замер на клавише пробела, рука потянулась за мобильником. «Мама! Только не сейчас. Совсем не вовремя ей захотелось поболтать с дочерью, с которой они не виделись вот уже четыре года». После переезда Эвелин в Атланту они перебрасывали звонками с ловкостью ленивых игроков в регби. Но мамина подача всегда была сильнее. Она первая звонила Эвелин, чтобы узнать, как дела, напомнить, что в сент клере осталась частичка ее самой. После развода Эвелин старалась навещать семью и приезжала в родные края несколько раз в год, но это оказалось слишком тяжело, и она перестала ездить. Каждый раз, когда имя матери высвечивалось на экране телефона, сердце Эвелин сковывал стыд. Мама была ни в чем не виновата. Но Эвелин пришлось оборвать все связи с прошлым, даже с самым дорогим ей человеком. Телефон замолк. В кабинете снова стало тихо. Идеальная атмосфера для работы, но отвратительная для мук совести. Она потом перезвонит. «Нужно поскорее закончить статью и сдать на вычетку Сьюзен». главному редактору Gloss Магазин», местной версии популярных «Вок» и «Гламур». Потом разместить ее на сайте, который редакция вела попутно с печатным изданием. Для тех, кто не выпускал телефона из рук и считал бумагу прошлым веком. Вчера Эвелин посчастливилась попасть за закрытые двери арт-галереи «Силвер». Приятно побеседовать с учредителем и первой взглянуть на выставленную коллекцию картин в стиле поп-арт. Пришлось вежливо похвалить работы современных художников. Хотя Эвелин ничего не понимала в подобной живописи и вдохновилась разве что ярким изображением Мерлин Монро с желтыми волосами. Она сделала несколько снимков на свой полупрофессиональный кэнон, вдохнула аромат ещё нехоженных мраморных плит и выслушала истории создания, выставленных в коллекции полотен. Теперь же нужно все это скомпоновать в интересный текст, дополнить красочными снимками и цитатами директора галереи. На все про все у нее полчаса, чтобы сдать готовый материал вовремя и пустить выпуск в печать. Сьюзен Паркер была лучшей из начальниц, о которой можно было мечтать. Но к срокам и публикациям она относилась серьезно и не терпела проволочек. Телефон зазвенел во второй раз. Сбил с мысли прямо на полусловие. «Мам, не сейчас!» Пробормотала себе под нос Эвелин, сгорая от стыда. Обычно они созванивались вечером несколько раз в неделю, чтобы держать друг друга в курсе, что творится в жизни обеих. Но Эвелин догадывалась, почему понадобилась матери именно сейчас. Через два дня у сестры день рождения. Наверняка мама будет упрашивать Эвелин приехать на праздник или хотя бы позвонить и поздравить ее. Но связь с Грейс оборвалась так давно, что звонок был невозможен по всем законам Вселенной. Мобильник долго разрывался протяжным перезвоном, умолк, и тотчас зазвонил снова. Что за чёрт? Раздраженно процедила Эвелин, не в силах сосредоточиться. Ее мысли мелькали, как курсор на полупустой странице. Когда противная мелодия зазвучала в четвертый раз, Эвелин не выдержала и подняла трубку. Мам, прости, я очень занята. У тебя что-то срочное? Эви Я звоню по поводу Грейс. Так она и знала. Эвелин закатила глаза. Если ты станешь умолять меня о том, чтобы я поздравила ее, не стоит. В этом году ничего не поменялось. Я звоню не поэтому. Надломленный голос матери взволновал Эвелин. Так что она позабыла о своем раздражении и многолетней ссоре с сестрой. Эви. Грейс. Она... «Пропала!» Эвелин поспешила в кабинет начальницы, как только закончила разговор с мамой. Сьюзен Паркер обосновалась в просторной комнатке с видом на скверик, которая обставила по всем канонам редактора модного журнала. Персиковые стены с изящными разводами оттеняли белую мебель и кожаный диван в углу, куда Сьюзен усаживала уважаемых гостей редакции. На круглом столике у дивана веером были разложены лучшие выпуски Gloss Магазин», которые били рекорды продаж. Мол, смотрите, на что мы способны. Сама же королева издательства высидела за столом «Вэнгард Фурничур», который наглядно показывал, кто в доме хозяин. Вернее, хозяйка. Сьюзен добавила пару штрихов от себя. Угловатые вазы, стильные безделушки от Тиффани и свежие цветы. Они были повсюду, и главной задачей секретарши было менять их раньше, чем они подавали первые признаки увядания. Сьюзен оторвалась от работы, когда на пороге появилась ее лучшая осветительница колонок о развлечениях в бьюти-сфере. «О, Эви, я как раз тебя жду. Статья уже готова?» «Извини, Сьюзен, но я не могу ее закончить». Строгий взгляд лазерным лучом просверлил бледное лицо Эвелин. «Начальница...» Изящно переплела длинные пальцы с французским маникюром и блестящими кольцами. Всем своим видом, как бы говоря, я жду объяснений. «Ты ведь знаешь, что номер должен поступить в печать сегодня же?» «Знаю, Сьюзен, я почти закончила. Но мне срочно нужно уехать по семейным обстоятельствам». Гнев сменился на милость, губы, подведенные красной помадой «Ревлон», Чуть расслабились, и с них слетела озабоченная «Что-то случилось?» «Да, иначе я бы не стала подставлять тебя, ты же знаешь. Моя сестра пропала, я должна вернуться домой». «Господи, Эвелин, я и подумать не могла. Вряд ли я буду там чем-то полезной, но я должна быть рядом с мамой. Она вне себя от горя и вот-вот сорвется. Сьюзен Паркер славилась своей бульдожией хваткой и умением держать всех и каждого в узде. Иначе она бы не стала редактором в одном из лучших женских изданий Атланты. Но в то же время ей были не чужды человеческие чувства. Она умела входить в положение других и оставалась верна тем, кто был верен ей. "Конечно, поезжай", встревоженно сказала Сьюзен. Она, с сожалением смотрела из-за стекол очков в стильной оправе, которые доставала из кейса «Рэйба» каждый раз, когда садилась за компьютер. «Спасибо, Сьюзен. Я обязательно закончу статью о Силвер, как только сяду в самолет. Не беспокойся об этом. Просто передай материалы Хейли, она все допишет». Хейли была стажеркой и писала неплохие тексты, так что ей можно было доверить эту несложную работу. статью разместишь на сайте как только немного придешь в себя и совсем разберешься возьми несколько отгулов это лишнее я возьму ноутбук с собой и поработаю несколько дней из сент клера пообещала эвелин в этом был плюс ее работы она могла писать из любой точки планеты хорошо если нужна будет какая то помощь сообщи мне спасибо сьюзен огромное спасибо Через три часа Эвелин уже сидела в самолете, направляющегося в Детройт. Там она словит попутку или купит билет на автобус до Сент-Клера и уже к вечеру будет на месте. Еще в такси по пути в свою квартиру в Глен-Роллс-Хайтс она посмотрела ближайшие рейсы и забронировала место в эконом-классе. Ей крупно повезло, что его не успел никто выкупить. Забрасывая вещи в чемодан, Эвелин не могла думать ни о чем другом, лишь о Грейс. поэтому чуть не забыла сообщить о своем отъезде самому главному человеку в ее жизни. «Брэд, сегодня я улетаю в Сент-Клер», говорила она в трубку, которую сжимала плечом, попутно застегивая молнию на чемодане. «То есть, как улетаешь?» Эвелин на скорую руку рассказала о звонке матери и пропаже сестры и прибавила. «Я нужна ей, Бред. «Несомненно, я могу чем-то помочь». «Пока не знаю. Оставайся тут, я сообщу, когда сама что-то узнаю». «Боже, это ужасно. В голове не укладывается». «Прости, я не могу долго говорить. Нужно успеть на самолет». «Конечно, дорогая». Эвелин согрелась теплотой его голоса. «Звони мне при первой же возможности». Бред был таким заботливым. эвелин уже выскакивала из спальни когда ее глаза задержались на фотографии на прикроватной тумбочке с нее улыбался мужчина одаренный мужественной красотой каштановые волосы коротко подстриженные у висков выдающиеся скулы античных богов и соблазнительные морщинки у искрящихся глаз на снимке он обнимал эвелин и смеялся в объектив будто не было человека счастливее их поездка в италию Волшебный отпуск, который окончился не так уж волшебно. Но она не заслуживала такого подарка судьбы. Но была благодарна за ее щедрость. Оставив фото и мысли о Брэте дома, Эвелин почти выбежала из квартиры к ожидающему у дома такси. В суматохе поспешных сборов не было времени на то, чтобы осознать весь ужас ситуации. Глядя в иллюминатор... Да Эвелин начала доходить, что ее сестра уже четверо суток не появляется дома. Она исчезла прямо посреди бела дня с детской площадки, куда отправилась вместе с Эммой. Вездесущие мамаши, которые приглядывали за собственными отпрысками у горок и песочниц, заметили, что четырехлетняя девочка уже час играет с плюшевым медведем в песочнице одна. Малышка рассказала, что мама велела ей оставаться здесь и никуда не уходить. она вернется через минутку. Но минутка растянулась на целый час, а потом и на четыре дня. Вскоре на площадке появились полицейские, которые забрали девочку в участок и быстро выяснили, кто ее родители и где она живет. Отец бросил работу и примчался так быстро, как только смог. Грейс искали до самой темноты. На игровой зоне в соседнем парке вдоль берега реки Сент-Клер, у которой располагалась детская площадка, Грейс растворилась в прохладном воздухе сент клера будто ее и не существовало вовсе. Эвелин не видела с сестрой вот уже пять лет, столько же не разговаривала по телефону и не писала писем, хотя сама получала от Грейс открытки на день рождения, день благодарения и Рождество. Свою племянницу она и вовсе видела лишь на единственной фотографии, которую мать переслала в Facebook спустя год после рождения Эммы. Один взгляд на улыбающуюся малышку в розовом комбинезоне заставил Эвелин разразиться слезами умиления, злости и боли. Как бы она хотела познакомиться с племянницей, подержать ее на руках и завалить подарками, вызвав ужас ее родителей. Но Эмма, наверняка, даже не знала, что где-то там на востоке живет ее добрая тетушка. которая оборвала все связи с прошлой жизнью. Сейчас Эмме четыре. Она больше не носит тот розовый комбинезон. Обросла копной темных волос, точь-в-точь, точь, как у ее матери. И вместо младенческого лепета выдает умные мысли. Эвелин трясло, и турбулентность тут была ни при чем. Пять лет она знать не хотела свою сестру, а теперь, может, никогда не узнать. Ведь люди не исчезают просто так.